Валентина Иосифовна Нидбальская-Безгина Валентина Иосифовна родилась 18 апреля 1961 года в семье Иосифа Иосифовича и Нины Степановны Нидбальских. Когда ей исполнилось 25 лет, она познакомилась с Николаем Алексеевичем Безгиным, который окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и работал инженером-технологом по обработке рыбы и морепродуктов. В 1987 году Валентина вышла за него замуж и взяла фамилию мужа. 20 января 1988 года в семье Валентины и Николая родилась дочь Екатерина. Екатерина закончила Белорусский государственный университет по специальности математик. В 2012 году она вышла замуж за Александр Федулова. Александр окончил Белорусский радиотехнический институт по специальности информационные технологии. Сейчас они живут в Берлине и работают инженерами в сфере информационных технологий. В 2016 году Валентина Иосифовна вышла на пенсию, но продолжает работать и ухаживает за своей мамой Ниной Степановной.